Глава девятая. Кажется, что покрытые глубокими тенями скалистые горы уже и сами сочатся потом от полуденной жары. В неподвижном воздухе клубятся мошки и запах полыни. Ковбой не отводит внимательного взгляда от виднеющейся впереди хижины, чувствуя приятную тяжесть пистолета за поясом джинсов. Сара, притаившись неподалеку, держит на прицеле покрытую облупившейся краской дверь хижины. Позади у водопоя протяжно мычит скот. Сейчас все зависит только от ковбоя. Он пожимает плечами и, глубоко вдохнув, воздух кажется плотным и спертым, идет по склону к хижине, обшитому кедровой дранкой и выкрашенному в цвет красного песка каркасному зданию, построенному в низине, куда редко заглядывают зимние ветра. У западной стены аккуратно сложена связка дров. Неподалеку стоит пустая конюшня на четыре стойла. Ковбой вытаскивает штекер из дверной коробки, вгоняет его себе в голову и вводит код замка. Из мебели здесь металлический шкаф с инструментами, стулья, стол до пара узких раскладушек, что стоят у стены на боку, плюс металлическая плита с кофейником, висящие на стене кухонные принадлежности и полки, заставленные банками с сахаром, мукой, смальцем, кофе и бобами. Ковбой выходит на яркое солнце и машет рукой Саре. «По данным замка, здесь никого не было с самой весны», — говорит он. «Не думаю, что кто-то ковырялся в его памяти. Я сомневаюсь, что они найдут это место. И не думаю, что они будут утруждаться тем, чтобы ставить здесь жучки». Бронированная куртка сары застегнута до самой шеи. По спине течет пот, но все-таки девушка беспокойно оглядывается по сторонам. Как скажешь, ты знаешь эти земли лучше. Он отступает на шаг, впуская ее в хижину. Она кладет Хеклер и Кох на стол и снимает куртку, обмахиваясь подолом футболки. Здесь бывают только зимой, говорит ковбой. Приходят лишь для того, чтобы следить за скотом, пришедшим к водопою. Она оглядывается по сторонам. Давай приберем здесь и откроем ставни, говорит она. Ничего не видно. Сначала займемся главным. Он подходит к шкафу с инструментами и достает монтировку гвозди и молоток, отодвигает в сторону металлический каркас раскладушки и, подняв пару половиц, достает из тайника плоскую металлическую коробку. «Здесь деньги на дорогу, документы на имя уроженца Бозмана Гарри Купера, 25 лет от роду и сверкающая игла, ключ, висящий на длинной цепочке». Ковбой, улыбаясь, рассматривает кристалл на острие иглы. «Ключ от ячейки в бьете, поясняет он. «Мистер Гарри Купер хранит там свои сбережения». Сара роется среди припасов на полке и находит там полбутылки виски. Она сдувает с нее пыль, смотрит на ковбоя и ухмыляется. Самое время это отпраздновать. Ковбой надевает на шею цепочку с кристаллом и берет над плитой тяжелый нож, затем возвращается к металлическому шкафу. Достав из глубины ящика дробовик, мужчина вдыхает запах оружейного масла и ланолина, выступившего на чехле оружия. В коробке на верхней полке лежат запасные патроны. Слышно, как Сара откручивает крышку на бутылке. «Я принесу мясо», — говорит он, вставляя патроны в ружье. Скот все равно наполовину принадлежит ему. Мотыльки-смертники кружатся вокруг закатного пламени керосиновой лампы и бьются о потемневшее от древности стекло. и Сара лежат под красным пледом. Мужчина смотрит на кедровые балки, которыми стянут потолок, и с удивлением понимает, что перед сном Ему хочется увидеть над головой звезды. Сара внезапно дергается, садится, плед сползает с груди. Она тянется за автоматом. «Там кто-то есть», — шепчет она. «Никого». «Мне показалось, я что-то слышала». Она прислушивается, высматривая что-то в темноте. «Никого нет», — упрямо повторяет ковбой. «Я не спал». Сара прислушивается к темноте, Затем ее плечи расслабляются, и она, успокоившись, откидывается на подушку. Ему до безумия хочется ее обнять, но он так и не решается этого сделать. Порою она не терпит прикосновений, и, судя по тому, как напряжено ее лицо, сейчас как раз такой момент. Кажется, она все еще прислушивается, не донесется ли откуда-то звук. «Ах, нахер все это, говорит она и подтягивает автомат поближе а затем лезет в карман за ингалятором, впрыскивает по дозе в каждую ноздрю, встает и босиком крадется к двери. Прислушивается на мгновение. В мерцании фонаря кажется, что она ни на секунду не замирает, а затем распахивает дверь и выскальзывает в ночь. Ковбой ждет ее, закинув руки за голову. Через несколько минут Сара, отстраненная и неприветливо, глядя по сторонам, возвращается в комнату и, прижав приклад автомата к бедру, Принимается стоя на одной ноге отряхивать грязь с другой. Ковбой восхищенно следит, как под ее темной кожей играют мускулы, не говоря ни слова. Она отряхивает и вторую ногу и проскальзывает обратно под одеяло. После этих торпед ты не уснешь, говорит ковбой. Знаю. И не отводя взгляда от потолка, мне нужно потренироваться. Говбой тянется за у самой головы бутылкой, делает небольшой глоток. Протягивает виски Саре, но так качает головой. «Строишь планы на будущее?» «Пытаюсь». Бутылку она все таки берет и, уперевшись в кровать одним локтем, делает глоток, а затем ставит виски на одеяло между ними. «Думаю, в свободную зону я попаду через Гаванну. Тогда мне не придется проходить таможню в Тампе». Я просто сяду на паром, а уже в городе я найду себе убежище и людей, которые расскажут мне, когда минит опасность. Думаю, я справлюсь. У Михаила и так слишком много проблем. Отступать ему некуда. Ему понадобятся бойцы, а война началась не из-за меня. Да, как мы понимаем, все здесь началось из-за меня. Она бросает на него короткий взгляд. Да, можно и так сказать. Ковбой вновь закидывает руки за голову и улыбается. В голове проносятся фрагменты интерфейса панцера, горящие датчики, поиск врагов на мониторах. Приятно оказаться в самом эпицентре бойни. Обидно, когда из-за тебя начинается война, а ты в ней не участвуешь. Он вспоминает об эльфего Баке, спокойно готовящем себе тортилью на завтрак, когда пули техасцев дробили глинобитные стены его лачуги, Думает о живущих в торговом городке под названием «Саманные стены» охотниках на бизонов, спокойно заряжающих свои карабины в тот миг, как из тьмы с воем и улюлюканьем вырывается дикая орда под предводительством Куаны Паркера. Припоминает, как лейтенант Кристофер Карсон проскользнул мимо улан-майора Пико, чтобы привезти Стоктона и его морских пехотинцев на выручку колонне генерала Кёрни. Это были великие люди. Ковбой будет их достоин, и его запомнят надолго. «А мне пришло время стать таким, как настоящие Апачи», — говорит он. «Действовать бесшумно, не оставаться на одном месте, пытаться застать врага врасплох. Самое время сделать так, чтобы гонцы Аркадия боялись нос на улицу высунуть». «Думаешь, ты так много знаешь об организации Аркадия?» «Это будет нетрудно выяснить. «Надо только внимательно смотреть по сторонам», — смеется он. «У меня в семье бытовала легенда, что у нас в роду были апачи. Правда, там, откуда я родом, считалось, что это не слишком большое достижение». «Пришло время проверить». Сара пристально смотрит на него, пытается что-то сказать и замолкает, а потом снова поднимает на него глаза. «Ковбой, у тебя всегда должна оставаться возможность умчаться от всего этого». Тебе не обязательно все время побеждать. Я и так постоянно мчусь и побеждаю. В ее голосе звучат жесткие нотки. Ты просто должен знать, когда пришло время заключить сделку и отступить. Ковбой смотрит на нее, чувствуя, как у него в душе нарастает печаль. Ты ведь думаешь, что я не могу победить, да? Сара молча отворачивается, и он понимает ее без слов. Ковбой вновь отхлебывает из бутылки, и холод, коснувшийся его спины, заглушается теплом от напитка. «Думаешь, у Михаила больше на это шансов?» Она пожимает плечами. «У него больше ресурсов, больше людей. Он способен лучше справиться со всем этим». «А ты во Флориде увидишь своего брата». «Да». Он, скрестив ноги, садится на кровати и задумчиво отхлебывает виски. Смотрит сверху вниз на Сару, на ее широкие плечи, на упругие, как у кошки, мышцы, на ее грудь, которая, будь Сара чуть пониже, казалось бы, непропорционально большой. В инфракрасном зрении видно, как по ее мышцам скользят потоки тепла, и самый большой проходит по ее горлу. Она нетерпеливо смотрит на него. Посмотри на это с другой стороны, ковбой. Как только это путешествие закончится, мы снова станем просто союзниками. И, возможно, это продлится совсем недолго. После того, как ты со мной расплатишься, я вернусь домой, и все твои проблемы станут только твоими. Я знаю. Просто, если ты не против, я все-таки какое-то время по тебе поскучаю. О, не будь так сентиментален. Он возвращается к обычному зрению и видит, как она с каменным выражением лица переворачивается на живот и упирается подбородком сложенные руки. «Мне кажется», — говорит он, «что сейчас телохранитель нужен мне гораздо сильнее, чем во время перехода по долине проклятий. Какая-нибудь девчонка-телохранитель, которая не продаст меня только потому, что за ней охотятся так же, как за мной». «Нет, там Дауд, Ты могла бы забрать его сюда». Она оглядывается на него через плечо. В голосе прорезаются резкие нотки. «Послушай, ковбой, отныне между нами нет ничего личного. Секс больше не относится к моим услугам, так что с завтрашнего дня мои стандартные тарифы повышены». «Знал бы я, что секс — это часть твоих услуг, воспользовался бы этим раньше». На мгновение ее лицо каменеет, затем смягчается. «Извини, ковбой». Она смотрит на него. «Ты очень забавный, но я зарекалась привязываться к людям, с которыми работаю. И ты знаешь почему?» «Думаю, да». Ковбой делает новый глоток. Отблеск керосиновой лампы отражается в глубине бутылки, как восходящее солнце среди рваных облаков. И мужчина на краткий миг вспоминает небо, его глубокую черноту и горящие позади звезды. Вспоминает, как он выводит узкий кинжал Дельты навстречу рассвету. Сара откидывается на подушку. Ее глаза черны, как кабина Дельты. И кажется, что они светятся таким же едва заметным блеском. Девушка снова прячется в своем непроницаемом панцире. Ковбой понимает, почему. Она вновь возвращается в мир, где нет друзей, где некому тебя защитить, и можно полагаться лишь на себя. И верить можно. Лишь себе. Ну и, может, этому Дауду на больничной койке. Впрочем, ковбою самому не намного лучше. Он, конечно, может доверять большему количеству людей, чем Сара, но тот, кому реально можно доверять, сейчас валяется на больничной койке, восстанавливаясь после нескольких выстрелов в упор. Вдали визжат койоты. Рядом чуть напрягается, а потом расслабляется Сара. Ковбой закупоривает бутылку виски И откидывается на спину, чувствуя, как его разум скользит по длинной веренице планов, составленной во время этого долгого путешествия. Для начала нужно купить что-нибудь на колесах. Ковбой снова в глубине интерфейса. Стальная гитара перебирает ноты его позвоночника, как зимняя вьюга. Пусть сейчас он управляет простеньким небольшим паккардом с четырехколесным приводом, но он все так же в интерфейсе все так же мчится под бескрайними лазурными небесами порваной ленте асфальта. Так что ковбой следит за оборотами турбины, топливопроводом, температурой двигателя, лелея свою новую игрушку так же, как если бы он нянчился с Роллс-Ройсовскими реактивными двигателями своего панцера. Сара сидит рядом. Они едут к железнодорожной станции. Именно там, в Бьюте. Ее ожидает пуля, которая со скоростью 200 миль в час доставит ее до Нью-Канзас-Сити. Оттуда она сядет на самолет до Гаваны в оккупированных Штатах. Она снова в полной броне. Синяя куртка выстирана. Воротник поднят. Зеркальные очки закрывают глаза. Вся в шрамах, лицо напряжено, пальцы непроизвольно сжимаются, словно она в любой момент готова сломать чью-то шею. Ковбой почти видит, как возвращается грубая уличная девчонка, та самая, которая почти исчезла за прошедшие несколько дней. Снова пришло время выживать. И это путешествие через всю страну, конечно, нельзя назвать отпуском. Но в каком-то смысле оно таким и было. А сейчас пришло время вновь завалить на себя груз ответственности. Станция скоростного поезда пули находится под землей, под улицами города. Ковбой загоняет свой покарт на подземную стоянку. Шелест шин действует ему на нервы. Мысли мечутся со скоростью света. Он теперь как на ладони, и это надолго. Он неохотно выключает трубину. В кузове мягко жужжит маховик. Ковбой поворачивается к Саре. Та уже выскочила из двери. Он следует ее примеру. Она ждет, пока ковбой откроет багажник. Только что купленная в бьюти сумка набита золотом. Автомат пришлось оставить. Хеклер и Кох не пройдет через полицейские детекторы. А еще у нее при себе код, с помощью которого можно открыть грузовой отсек панцера. Подарок Гетману, чтобы он мог получить обратно свои сердца. Ковбой протягивает ей сумку. ее прохладные пальцы касаются его кожи, и он вспоминает о приправленном терпким запахом осин с тылом в воздухе высокогорья, о горячем прикосновении ветра пустыни, О теплом ртутном касании ее тела во время тех длинных алчных ночей, а ее кожа, светящаяся белизной в инфракрасном зрении, о темно-красном дыхании, вырывающемся из ее рта, как потоки закатных облаков. Обойдемся без сентиментальностей, говорит она. Если решишь со мной связаться, говорит ковбой, можешь оставить сообщение Рэндальфу Скотту в Санта-Фе. Через несколько дней я зарегистрирую номер на это имя. Рэндольф Скотт, я запомню. Кажется, что глаза за очками на мгновение обращаются к небу. Можешь оставить сообщение для меня в баре «Голубой шелк". Она, наконец, позволяет себе улыбку. Его хозяин — мой друг. А Ладно. Она протягивает руку. «Было приятно с тобой работать, ковбой». Может быть, однажды мы снова будем союзниками. Ковбой думает, что может сыграть в эту игру не хуже других. Берет Сару за руку, но она вдруг порывисто обнимает его. К его груди прижимается ее смятая броня. А затем она на миг касается губами его шеи и резко отступает назад. Даже сквозь темные очки видно, как она быстро моргает, пытаясь удержать слезы. А затем она мрачно улыбается. Поправляет куртку и уходит прочь. Ковбой чувствует спиной какое-то шевеление и оглядывается, но там никого нет. Он закрывает багажник Паккарда и садится на водительское сиденье. Пора отправляться на юг. В Монтане стало слишком одиноко.